Валентин Певцов, во французской кофейне, окружённый запахами кофе, еды и табака, читал газету и думал о том, что газета невыносимо скучна, и в окно видно только узкий московский дворик, вымощенный серым камнем, и не видно Тверскую. Откуда должна прийти Мик? Не то чтобы он так ждал её, что обязательно должен был смотреть в окно и считать минуты, но он всегда играл в эту игру. раздражённый опозданием мужчин или пекущее оправдание женщина. Для того, чтобы играть правде его нужно непременно уведить её заранее. Желательно в окно сделать лицо, собрать на лбу складки, углубиться в газету, а когда она подойдёт совсем близко, отогнуть манжет и посмотреть на часы. Ему хотелось поскорее разделаться с делом, для которого собственно он и вызвал мику сегодня. И хорошо зная её, Он все же не мог предсказать ее реакции, и это слегка его беспокоило. А беспокойство он не любил. Оно как палка, которой тычет в омут мальчишка, поднимало с одной илой черноту, сознание мутилось, извивалось, и в нем невозможно было что-то отчетливо разглядеть. А ему нужно смотреть в оба. В эту последнюю минуту ничего не должно сорваться. Столько усилий потрачено. Малоденькая официанточка принесла ему заказанный кофе с минеральной водой, лёд и лимон отдельно. Он закурил и, отогнув манжету, посмотрел на часы. На всякий случай, если Мика уже поблизости и ведёт его. Официанточка быстро ему улыбнулась, видимо, понравился. Но он не обратил на неё никакого внимания. Зашёршал газетой, подвинулся и продолжал думать. Если его расчёты верны, всё будет сделано уже на этой неделе. Контейнер приготовлен и содержимое его тоже. Он не хотел марать руки, но быстро понял, что ни за марафах ничего не достанешь из этой кучи дерьма, что простиралось перед ним. Однако думать о том, что и не только руки, но и он сам весь по самое горло как-то незаметно и быстро оказался в этом самом дерьме. Ему не хотелось. Он двинул ногой от раздражения и брезгливости и оглянулся по сторонам. Кафе было специальное. Куда приходили не столько есть, сколько разговаривать и решать деловые вопросы. Ещё здесь назначали свидания с этинкие девочки и мальчики, потому что голодным оно было не по карману. Крохотная чашечка двойного эспрессо и апельсиновый сок тянули рублей на 250. Даже сейчас утром в кофейне было многолюдно, но никакого шума, грохота музыки или разговоров во все горло. Все по-утреннему оживлены, сдержаны и готовы к наступающему дню. Шуршат газеты, бармен разливает кофе и никакого виски. Барышни накалывают на серебряные вилочки раннюю израильскую клубнику. У нее нет никакого вкуса, только название и вид. Но это так возвышено. Клубника в середине апреля, что все едят и не морщатся. В белых чайниках зелёный чай в малиновых салфетках, начищенные приборы, сказочные десерты выложены на сверкающие подносы, медные ручки горят огнём, стойка с журналами почти опустела. и солнце вот-вот выглянет из-за весенних туч просто за тем, чтобы заглянуть сюда и порадоваться, что все так чудесно устроено. В кофейню частенько захаживают знаменитости, но не те, что поют с эстрады глупые песни или ведут сомнительные телешоу «Боже, сохрани!» А вполне приличные люди. Валентин Певцов два раза поздоровался, один раз со знакомым, В другой раз с вовсе незнакомым, но много раз виденным по телевизору банкиром. Банкир вежливо и безучастно кивнул в ответ. Ещё Валентин увидел генерального продюсера Первого канала, тоже будто сошедшего из телевизора, но с ним поздороваться не удалось, ибо тот вообще по сторонам не смотрел, прихлёбывал кофе и внимательно слушал собеседника, сильно наклонив голову. Громогласный и весёлый Павел Каплевич что-то объяснял томной девушке средних лет, словно чуть-чуть побитый молью, поведу редакторши. И, видимо, ему нравилось всё то, что девушка ему отвечала. Потому, как время от времени, он радостно оглядывался вокруг, будто приглашая всех разделить его хорошее настроение. Если бы не нынешнее мутное и беспокойство А Валентин Певцов сполна насладился бы и кофе, и столь изысканным обществом, но не получалось. Ника появилась совершенно неожиданно, он даже не успел соответствующим образом подготовить лицо. Она была очень хороша собой: высокая, тонкая, как будто устремлённая вверх, в летящей шубке, не женщина, а мечта. Может быть, в другое время он и занялся обоею по основательне. Она вполне стоила того, чтобы поиграть с ней так, следует. Сейчас он не мог, никак не мог. Как только он понял, что она подходит для его цели, он больше ничего не мог с собой поделать. Она стала инструментом, таким же, как в детстве была его скрипочка. Он даже запах конфели всё время слышал, как только Мика приближалась. Он спал с ней и слышал запах канифоль, смешанный с духами, и от этой смеси его тошнило. Ничего, терпеть осталось совсем недолго. — Валечка, здравствуй, ты не сердись, что я опоздала, я просто немножко позже выехала, и поэтому получилась такая задержка. Но ты же не так давно ждешь, а если бы... — Сядь, — сказал он. Запах канифоли перебил все остальные. Утренний, приятный. Сядь и остановись, Мика. Она послушно села, сложила руки на столе. Глаза у неё лихорадочно блестели, волновалась. Очень хорошо. Пусть поволнуется, он не станет ей помогать. Мика должна сыграть свою роль, и она её сыграет, и для этого нужно, чтобы она как следует прочувствовала важность положения. Валь, что случилось? Она поправила прядь, не забывая о том, что только что из парикмахерской, и нужно быть осторожной. "Ты так сказал по телефону, ничего особенного я не сказал". Он махнул рукой, подзывая Давишню улыбчиво. "Ты вечно себя накручиваешь. А я почему-то должен". "Ты ничего не должен", быстро перебила она. "Ничего, просто ты же знаешь, как я беспокоюсь за этих дел". Он помолчал. А потом как будто признался. Я и сам беспокоюсь. Ну, она впилась в него глазами, даже сигарету из пачки не вытащила до конца. Он чуть-чуть ослабил вожу. Нет, ничего страшного, просто я думаю, что мы должны действовать быстро. Он смотрел фильм, где Роберт Рэдфорд укрощал лошадей. А лошади оказались разные, к каждой нужен был свой подход. И только Ретфорд умел найти правильный. А Валентин Певцов тоже был один, алыше действий вокруг много. Подошла официанточка, наклонилась почтительно и не глядя в карту, он заказал меки зелёный чай, йогуртовый тортик и морковный фреш с глотком сливок. А высший пилотаж. Теперь, следуя за Робертом Ретфордом, нужно было бы вожжи поднатянуть. Время не терпит, произнёс он, Как только официанточка отошла. Если ты на самом деле уверена, что сможешь, нужно действовать. Ты уверен? Вот это, он спросил Зре. Напрасно. Он дал ей возможность выбора, а этого не следовало делать. Это он выбрал её для дел, а уж никак не наоборот. Как утопающая за соломинку, она моментально схватилась за его оговорку, и спросила тихо-тихо, не поднимая глаз. А ты думаешь, что у нас есть выход? Ну, какой-то ещё, другой? Он тут же вышел из себя. Мика, я 100 раз говорил, что выход у тебя. Он приналёг на это слово. Только один. Или собираешься в матросскую тишину? Я никуда не собираюсь. Просто мне Она вытащила сигарету и прикурила нервным быстрым движением. Просто мне очень страшно, Вальчика. Так страшно. Зачем чёрт побери он спрашивал, когда надо приказывать? Он молчал, а она снова заговорила. Сигарета мелко дрожала в тонких пальцах, белым колючим светом сверкнул бриллиант кольца, и запах, боже мой, запах канефоль. Опять канефоль. Вальчика, я так боюсь. Я сама не знала, как боюсь, и только теперь поняла. А ночью мне сон приснился ужасный, гадкий. Я проснулась вся в слезах и до утра просидела. Не могла уснуть. — Не хочешь? — перебил он. — Не надо. Все отменяется, и мы закрываем тему. Вот это было стопроцентное попадание. — Нет! — вскрикнула она горячим шепотом. — Нет. Как же можно отменить... Ну так, если ты не хочешь. Я хочу, но не могу. Мика. Да, да. Согласилась она быстро. Да, конечно. Я возьму себя в руки. Сейчас. Сейчас. Павел Каплевич за соседним столом радостно захохотал и вальгетно положил ногу на ногу. Ах, как Мика завидовала ему и его спутнице. и его понятным, и должно быть лёгким и приятным делам. Валентин Певцов, Валечка, с другого края стола пристально следил за ней, и ничего она не могла понять по его взгляду. А о том, как именно следует читать мысли, глянцевые журналы не писали. «Валя, я на всё согласна, только ты, пожалуйста, приезжай вечером ко мне». Очень страшно, одной мне всё время кажется, что, что за мной следят. Кто? спросил он насмешливо. Кто за тобой следит? Валь, не смейся надо мной. Хрупкие пальчики оставляли на стекле с морковным фрешем влажные мутные отпечатки, и внезапно отчётливая мысль пришла ему в голову. У него в портфеле была целлолоидная папка с какими-то ничего не значищими бумажками. Он расстегнул портфели, достал папку, а уж при ловке он всегда и изобретал виртуозно. Мика, посмотри, пожалуйста, эти бумаги как-то связаны с Николаем Петровичем? Или мне показалось? От загадочности того, что ему что-то такое показалось, ей стало совсем нехорошо, и она схватила папку обеими руками, схватила, ощупала со всех сторон, словно специально. А где ты их взял? Что-то всё-таки случилось, да, Валя? Да ничего не случилось. Ты, посмотри, посмотри. Документы ничего не значили, какие-то глупые финансовые ведомости, переданные ему секретаршей. Самая большая выплата 703 руб. 18 коп. Но Мика выхватила их из папки, лихорадочно пробежала глазами, приостановилась и заставила себя читать внимательно. Конечно. Ничего такого она оттуда не вычитал. Нет, сказала она несколько растерян, и подняла на него глаза. Нет. Это не имеет никакого отношения. А почему тебе показалось? Ох, как она ему надоела. С её подозрениями, страхами, постоянным волнением он не стал бы связываться с ней, если бы у него был выбор. Но выбора не было. Он аккуратно собрал листочки, сонул их обратно в папку, держа её двумя пальцами и не опасаясь никаких подозрений со стороны Мики. А папку кинул в портфель и сказал холодно: "Ты должна сделать это завтра или послезавтра. Я всё приготовлю, а ты сделаешь. Потом я улечу, и мы встретимся только в Германии. Я надеюсь, что ты не напортачишь. Я постараюсь" — Я позвоню у тебя сейчас, мне надо уходить. Я в Воротниковский. Это было словно из какого-то кино. Он поднялся, снял с вешалки куртку, кивнул ей и пошел по проходу в сторону двери, а она с ужасом смотрела ему вслед.